Глава 9, Год спустя. Олег задержался в родном городе ненадолго. Я не зря боялась, что он может слинять в любой момент. В конце концов так и произошло. Он ушёл. Правда, не с рюкзаком, а с чемоданом. И до вокзала его доставило такси. Переезд в столицу. Новая работа. Женитьба. Он успешно реализовывал свой план построения счастливой жизни. Вернее, мой план. Это я пророчила Олегу благополучное существование. Вскоре они примутся рожать детей, ездить на море и размещать фотки с младенцем, у которого обязательно будет заблюрено личико. Вот бы бросить ему в комменты фото моей сестры из морга и ничего не блюрить но я знала, что до этого не дойдёт. Мне нужно успеть до того, как он от свою нынешнюю бабу. Беременные тётки — моё слабое место. При виде женщины с пузом на меня что-то находило. Я переставала нормально соображать и больше всего хотела смыться куда-нибудь и забиться в дальний угол. На жене Олега слишком многое было завязано, чтобы и я могла позволить себе эту тактику. Мне передали фотографии с их свадьбы. Расписались они без всяких торжеств. Невеста пришла в ЗАГС в джинсах, в голубом свитерке и свинком, сплетённым из тепличных ромашек и колокольчиков. Олег был в брюках и рубашке, но рядом с ней всё равно смотрелся простовато. Когда я уехала вслед за Олегом, У меня не хватило духу нормально попрощаться с Воропаевым. Я написала ему письмо и оставила на столе. В письме говорилось, что я собираюсь поступать в Московский институт. Расставание разобьёт мне сердце, у меня нет сил обнять тебя, зная, что это в последний раз и больше мы не увидимся, и всякое бла-бла-бла в таком духе. Надеюсь, Воропаев не обливался слезами над этим посланием. Хочется верить, что он разозлился, пошёл в клуб и снял одну из тех сисястых швабр, которые строили ему глазки. Он всегда нравился бабам. Странно, что до меня он так долго был один. Велика вероятность, что Воропаев припрётся по адресу, где якобы я проживала с матерью и бабкой. Ну что ж, одним разочарованием в жизни простого опера будет больше. Но если на чистоту... Мне этого не хотелось. Я не на шутку привязалась к Кириллу, пока мы были вместе. Так что, может, не всё в моём письме было враньём. К маю у меня всё было готово. Теперь мой замысел был не призрачным облаком, в котором клубились мечты, а проектом здания. Я вдумчиво рассматривала его, выискивая слабые места. Их хватало, но я больше ничего не боялась. Три этажа, три шага, и я на крыше дома. Стою победителем, раскинув руки. Я очень долго к этому шла, чёрт возьми. Пока Олег работал, выпивал, торчал в барах с друзьями, покупал себе шмотки, водил подружку в кино, трахался, ужинал. В общем, пока он просто жил, я готовилась. Всё это время. Каждый час. Эти пять лет были предварительной жизнью, перед той настоящей, которая случится, когда эта тварь будет наказана по заслугам. Итак, три шага. Мой сообщник этот план не поддерживал, даже пытался меня отговорить. Ну, с таким же успехом он пытался бы требовать у деревьев, чтобы ветер не дул. Моя жизнь сама по себе больше не имела никакого смысла, только в связке с Олегом. Забавно. Я полностью зависела от него. А он об этом даже не догадывался. Шаг первый. Мне нужна его жена. Олег по уши втюрился иначе не предложил бы этой милой мышке выйти за него замуж. На богачку или дочурку губернатора она, ну, никак не тянула. Пусть он подёргается, когда она исчезнет. Съёмная квартира оплачена на три месяца вперёд. Отсюда удобно следить за Олегом. Когда необходимость вслежки отпадёт, я оставлю его жену здесь, с кляпом во рту, прикованный к батарее. Соберу вещи и поминай, как звали. Видите, как просто. Мне даже не нужно её убивать. Она умрёт сама от голода в доме, где её криков никто не услышит. Да, её смерть будет мучительна. Но разве смерть Вики была лёгкой? Нет, мне не было жалко эту женщину. Считайте... Она сама пристегнула себя наручниками к батарее, когда нацепила венок и отправилась в ЗАГС под руку со своим уродом. Шаг второй. Я поймаю Олега. Приманкой послужит его жена, к тому времени уже мёртвая. Но ему-то об этом откуда знать? Он будет измучен и измотан бесплодными поисками, общением с ментами, которые ничего не смогут ему сказать, потому что в нашем районе нет пока ни одной рабочей камеры. Он очумеет от неизвестности. Где она? Убита? Изнасилована? Закопана в лесопарке? Умирает в больнице? Люди в стрессе принимают неверные решения, так мне объяснял Карамазов. Олег пойдёт за призраком своей жены, как Орфей за Эвредикой. Только вместо Аида в аду Его буду ждать я. И мне останется лишь один единственный шаг. Рассказать ему обо всём, а потом убить. По-моему, отлично придумано. Я, наконец, стану свободной. Моя сестра упокоится с миром. Так, кажется, говорят в фильмах. Большего мне и не нужно. Заманить жену Олега в снятую мною квартиру оказалось проще простого. С домом мне несказанно повезло. Он, собственно, был полноценным участником моего плана. Из шестидесяти квартир в нашем подъезде заселено от силы пять. Остальные либо стоят пустые, либо в них идёт ремонт. С раннего утра до позднего вечера, а зачастую и ночью, вокруг долбят, сверлят, грохочут, стучат. Эта дикая музыка заполняет коридоры и вырывается наружу сквозь распахнутые окна. Я-то под неё засыпаю, как убитая, а вот как её выносят другие бедолаги. Знаю, что верхний жилец, не выдержав, съехал в хостел. Это мне было только на руку. Рабочие бригады сменяют друг друга чуть ли не каждую неделю. Время от времени в какую-нибудь из квартир наведываются хозяева, устраивают строителям разнос и выгоняют их. На пару недель ремонт в отдельно взятой бетонной коробочке затихает, а затем появляется новая бригада. Мой замысел сложился окончательно, когда я заметила, что доставщики стройматериалов приезжают строго после одиннадцати, как будто в утренние часы их могут растерзать штукатуры зомби. Всё прошло как по маслу. Я довольно легко втащила эту женщину в квартиру. На случай, если она придёт в себя, у меня в кармане лежал кастет. Чем-чем, а им я пользоваться умею. Но она провалялась без сознания почти два часа. Я успела вытащить её телефон, сунула его в карман, неспешно дошла до лесопарка и выбрала дорожку, ведущую к озеру. Встав подальше от рыбаков, я выбросила телефон в воду. Он мило булькнул на прощание. Симку я заранее вытащила и на обратном пути уронила в открытый канализационный люк. Когда я вернулась, жена Олега всё ещё валялась без сознания. Сопля. Даром, что бегает каждый день. Я сходила на кухню, заварила чай, вернулась, села на матрас, брошенный в углу, неспешно выпила чай, рассматривая свою жертву и настраивая себя. Если она выбрала Олега в мужья, значит, в ней есть какой-то изъян. Нормальная женщина не купилась бы на бывшего уголовника. Она такая же, как он, просто тупая кукла, не человек». Бледная светловолосая кукла, довольно миловидная. У Олега по-прежнему хороший вкус. Хотя, конечно, с Викой она и рядом не стояла. Смешно даже сравнивать. Я отставила в сторону пустую чашку. От звука кукла вздрогнула и открыла глаза. «Привет, Полина», — сказала я.